Глава 20. Тильда сидела со мной до тех пор, пока я не выразила желание поспать, но на самом деле попросту уединиться, отпустив Тильду. Тогда нянюшка, подоткнув мне одеяло, удалилась, а я осталась одна. И лежа в темноте, и два разбавленной светом одинокой свечи, которую теле оставила на прикроватном столике по моей просьбе. Думала о том, что сейчас с Рейном. И успел ли он увидеться с Леди Лайт а, возможно, и даже с самой Ее Величеством Королевой. Часы мерно отстукивали ускользающее время, когда я, не выдержав, откинула одеяло и поднялась на ноги. Спать было совершенно невозможно. Ожидание измотало меня сильнее, чем если бы я находилась рядом с мужем. Поэтому, накинув на плечи шаль, я вышла в гостиную, решив занять ум чтением, чтобы хоть как-то отвлечься от сонмы мыслей, тревожащих мой покой. «Если что, госпожа Графеня, то я нахожусь здесь», — прозвучал голос из темноты. И я едва не подпрыгнула на месте, а затем заметила, как пространство рядом с камином, там, где стояло кресло, пошло рябью. И секунду спустя в кресле материализовался королевский маг. «Торн!» — воскликнула я. «А разве господин граф не предупредил вас, что оставит меня на страже вашего покоя?» — спросил мужчина, и, поднявшись, отвесил мне шутливый поклон. «Предупредил, но все равно для меня это было несколько неожиданно», — призналась я, осознавая, что позволила себе настолько задуматься и отвлечься, что не почувствовала присутствия в покоях постороннего человека. Но, возможно, я просто слишком привыкла, что маг всегда рядом, и уже никак не реагировала на его магию. Для меня Торн не ассоциировался с опасностью, ведь он всегда был нашим другом, если так можно выразиться. «Не спится?» — спросил мужчина. «Нет, ты, честно говоря, я совсем не ожидала, что вы окажетесь здесь», — ответила плотнее, кутаясь в шаль. «А как же правило приличия?» — спросила с усмешкой. Торн закатил глаза и притворно вздохнул. «Могу лишь предположить, что господин граф счёл мое присутствие неопасным для вашей репутации графиня. Или я меньшее зло. Вы совсем не зло. Я направилась в сторону диванчика, на котором оставила книгу которую так и не удосужилось дочитать до конца. Вы просто одинокий человек, такой, каким когда-то был и Рейн. Из-за этого одиночества у вас такая манера изъясняться. Торн снова присел в кресло и, вытянув вперед длинные ноги, странно посмотрел на меня, кивнув. Возможно, вы правы, графиня. Он расслабился и вел себя в моем присутствии так, как, наверное, вел бы старший брат. Я нашла книгу и присела на край дивана. Взглянув на своего охранника. Мне было бы спокойнее, если бы вы сейчас были вместе с Рейном, сказала я. Мне тоже, но ваш муж думает иначе, графиня. Я улыбнулась. Рейн слишком боится за меня и особенно теперь. Я не закончила фразу, но, кажется, маг понял меня без лишних слов. Вряд ли мне грозит опасность в этих надежных стенах, продолжила я, меняя тему. О! Торн недобро усмехнулся. «Вы просто не оценили силу проклятия госпожа графиня. Ваш супруг прав в том, что за вами нужен особый присмотр. И я верю в то, что вместе с леди Лайт они справятся во дворце с артефактом. Даже любопытно увидеть, как все произойдет. «А что, если вам отправиться туда?» — предложила я с надеждой. «Я позову Тейли, она поспит в гостиной». Под ее охраной со мной ничего не случится, вы можете мне поверить. Более надежного и верного человека не найти. Тильда, — уточнил Торн. Да, она выдающаяся женщина. Но, увы, ваша нянюшка всего лишь человек, а мы имеем дело с темным проклятием и очень сильным. Я не видел, что оно сделало с мачехой Рейна, но могу себе представить со слов графа. Я вспомнила бывшую леди Риверс, супругу отца Рейна, и вздохнула. Вы понимаете, графиня, проклятие, наложенное, скажем так, в порыве гнева в сердцах, чаще всего не спонтанно, спонтанно, отчего становится еще более опасным и неконтролируемым. И оно имеет свойство бить в обратную сторону и поражать того, кто его наложил. В итоге страдают оба. И тот, на кого направлена сила проклятия, и тот, кто ее направил. Могу лишь предположить, какова была сила гнева этой женщины чтобы проклятие получило такую мощь. И если Рейн ничего не предпримет, вы обречены, как и те несчастные, кто был до вас». Я поежилась, крепче сжав книгу руками. От слов Торна стало не по себе. Рейн никогда не говорил со мной так пугающе откровенно, но я была благодарна королевскому магу за правду. «Ну знаете что, Сьюзан?» Вдруг тихо сказал маг и так посмотрел на меня что по коже пробежали мурашки, ледяные, пугающие мурашки. Я тут подумал, пока сидел в вашей гостиной, и нашел один жуткий выход из сложившейся ситуации. «Какой?» — спросила я быстро, чувствуя, что мне совсем не понравится то, что сейчас скажет мужчина. Если проклятие связано с Риверсом, а леди Катерина не в силах снять его даже своей смертью, то все должно закончиться. Он сделал паузу. «Говорите же, Торн!» Почти прожичала я, теряя самообладание. «Все закончится со смертью Рейна», — еле слышно сказал маг. «Нет!» — воскликнула я рывком, поднимаясь на ноги. Сердце сжалось от отчаяния. «Нет! Такого варианта исхода событий я не желала. Как только Торн может так говорить? Я ни за что не пойду на это!» «Не смейте делиться своими глупыми предположениями с моим мужем!» Рявкнула я и шагнула на мага. Тот примирительно поднял руки и улыбнулся. «Не стоит так гневаться, графиня». «Вы меня услышали?» — спросила я. Еще не хватало, чтобы Торн сказал такую Рейну. Мне дурно уже от одной мысли, на что способен ради меня супруг. Особенно теперь, когда я ношу его дитя. «Нет, Торн не посмеет рассказать о таком. Я не позволю ему». «У вас на пальцах пламя». Тихо и тактично произнес мой собеседник, указывая взглядом куда-то вниз. И выше тоже. Я опустила голову и ахнула, заметив, что и вправду мои руки до самых локтей уже объяты огнем. Бедная книга тоже горела. Кажется, я так и не узнаю, насколько интересная она была. «Помочь?» — предложил маг. И прежде чем я дала ответ, щелкнул пальцами. Пламя на моих руках тут же погасло. Я положила книгу, превратившуюся в черное обгоревшее нечто, на стол и посмотрела на Торна. Я ни слова не скажу о своих предположениях господину графу, сказал он спокойно. Но не факт, что Рейн сам не догадается. Вы отвратительный собеседник сегодня, господин Торн. Заявила я, чувствуя, как сердце быстро бьется у груди. Знаю, причем я таков не только сегодня, пошутил маг. «Вам все шутки до да смех», — не выдержала я. «А тут решаются судьбы жизни». «Не согласен, госпожа графиня. Если бы меня не волновали вы и ваш супруг, меня бы здесь не было. Просто я не имею склонности заламывать руки и причитать подобно большинству». Я сделала глубокий вдох и посмотрела на свои пальцы, черные от сажи. «Простите, Торн», — сказала тихо. «Я вела себя бестактно». «Я тоже». Ответил он и вдруг замер, прислушиваясь к тишине. Это показалось мне подозрительным. Что происходит? Я бездумно вытерла пальцы о шаль и посмотрела на мага. «Вы слышите?» — спросил он. Я прислушалась и услышала. Ветер за окном, часы на камине. Прошептала. «Нет». торна резко поднялся на ноги и бросил на меня быстрый взгляд. «А ну-ка, госпожа графиня, идите сюда». «Мне будет спокойнее, если вы будете рядом». От его слов мне стало не по себе. Дрожь пробежала по телу. Я не могла понять, что такого услышал маг. Такого, чего не слышала я. А затем застыла, закрыв глаза и выпустила магию. И в тот же миг слуха коснулся звон. Он нарастал, растекаясь страхом по венам. Такой резкий, неприятный. Мне не нужно было спрашивать Торна, что происходит. Все просто. Кто-то пробрался в замок, и сработала защита. Торн взял меня за руку и завёл себе за спину, подняв руки и расставив их в стороны, образуя защитный купол над нами. А миг спустя дверь в гостиную вылетел от сильного удара, и я вскрикнула, увидев того, кто возник на пороге. Нет, я, конечно, знала о том, что оборотни существуют, но раньше мне никогда не доводилось видеть их вот так воочию. Тварь, возникшая на пороге, была просто огромной и уродливой. Большая голова, длинные конечности, увенчанные острыми, словно лезвия когтями. Мощное тело, покрытое густой шерстью, и глаза, сверкавшие ненавистью и злобой. «Да, госпожа графиня, вы просто магнит для неприятностей», сказал королевский маг и отступил на шаг, вынуждая меня повторить за ним это действие. Оборотень на секунду застыл, затем огляделся, словно ища кого-то. У меня сразу же возникло стойкое ощущение, что существо пришло не за мной. Но это ощущение тут же пропало, когда тварь остановила свой взгляд на мне, минуя Торна. Я отчетливо почувствовала, как она смотрит на меня, несмотря на то, что маг стоял впереди, закрывая меня своим телом. По спине пробежал холод. Я зябко поюжилась и вспомнила всех тех оборотней, которые уже встречались на нашем пути, и с которыми мне, к моему удовольствию, не случилось встретиться. Зато одного из них видел Рейн. Эта мысль яркой вспышкой промелькнула в сознании. Первый оборотень, которого мы слышали, преследовал вместе со стаей волков наш экипаж, по дороге в Линтон. Рейн тогда упустил существо, разделавшись с волками. Второй оборотень, или точнее оборотница, поджидала Рейна в ночь, когда он забрался в дом леди Стриджес, или бывшей леди Риверс, его мачехи. Все встречи произошли за один короткий период времени, в одной части королевства. И теперь что-то подсказывало мне, что это все время был один и тот же оборотень, компаньонка леди Катерины. «Боги, я, кажется, знаю, кто это», сказала, вцепившись в плечо своего защитника. «Боюсь, что именно сейчас данные знания нам никак не помогут», — резко ответил Торн. И в тот же миг оборотень взвился в прыжке, намереваясь сбить мага с ног. Меня тут же оттолкнули в сторону, и я была почти не против шлепнуться на диван, когда Торн нанес удар, проделав эти два действия так быстро, что ни я, ни, кажется, оборотень не успели толком отреагировать. Существо отбросило назад, но оно почти сразу оказалось на лапах. Резво поднялось, отряхнулось, словно пес, и снова ринулось в атаку. Судя по всему, оборотень понял, что сначала ему стоит разобраться с моим защитником, который служил ему неприятной помехой, а затем оно намеревалось добраться до меня. Зачем оно здесь? Почему желает моей смерти? Я сползла с дивана, также ползком обогнула его и теперь пряталась позади, отлично при этом понимая, насколько это хлипкая защита. Любопытство оказалось сильнее и, приподнявшись, я посмотрела на сражающихся. Торн отшвыривал твари назад, а оборотень неумолимо рвался на мага, сверкая глазами, полный желания убивать. «Демонов пес!» — выругался Торн, когда зверю удалось отцарапать плечо мужчины когтями. «Я не желаю убивать женщину», — добавил он. Зверь запрокинул голову и взвыл, а затем ударил снова, поднявшись на задние лапы, отчего стал намного выше своего противника женщина подумалась мне торн назвал оборотни женщиной значит моя догадка верна значит это катерина прислала тварь боги я же точно знала ее имя помнила но сейчас как назло забыла а ведь оно вертится в моей голове оборотень продолжал бить лапами по торну который ставил воздушные блоки мне показалось что маг не собирается убивать зверя но что он тогда пытается сделать Вот Торн швырнул каким-то сгустком в оборотне. Зверь увернулся, упав на все четыре лапы. Затем резво прыгнул и едва не сбил с ног моего защитника. Только в последний момент магу удалось вывернуться под немыслимым углом, ускользая от мощного удара, способного вскрыть грудную клетку. «Какая злобная женщина!» — выкрикнул маг. «Могу поспорить на что угодно, вы не замужем, леди!» Существо услышало слова, и мне на секунду показалось, что оно даже поняло смысл того, что говорил этот шутник. Айда, Торн, нашел, когда шутки шутить. У меня тут ноги отказывают от страха, а он играет в войнушку со зверем. Ведь может ее убить, но, судя по всему, намеревается лишь обезвредить. Зверь атаковал снова и снова. Торн держал атаку, почти каждый раз отбрасывая существо назад к выломанной двери. В какой-то момент я заметила движение со стороны коридора, тонувшего во мраке. Кажется, там находились слуги, разбуженные шумом, что и неудивительно. Но ни один из них не рискнул сунуться в мои покои, пока там носилось разъяренное существо. И я не могла винить их за это. Все равно помочь они не могли, ведь все наши слуги были всего лишь людьми. «Боги Торн, что вы творите?» — крикнула я, и, наверное, невольно привлекла внимание оборотня который на время словно бы забыл обо мне, сосредоточившись на маге. Зверь развернулся на звук моего голоса. Шерсть на его загривке встала дыбом. Оно подобралось. Сделала обманчивый маневр, словно атакуя мага, а на самом деле прыгнула на диван, за которым пряталась я. Жуткий рев прозвучал над моей головой. Я отпрянула, опрокидываясь на спину. Выставляя перед собой руки в попытке защититься. Тварь взмахнула лапой, направляя удар вниз, туда, где лежала я. Не знаю, как мне удалось перекатиться в сторону. Я коротко всхлипнула, попыталась встать. Над головой ударила магия. Скорее всего, это торн бил в оборотне. Я услышала жуткий звук когтей, вскрывающих обивку дивана. Затем бедный предмет мебели взвился в воздух. Оборотень отшвырнул его прочь как раз туда, где за выходом в коридор маячили фигуры слуг. «Сьюзан, замрите!» рявкнул Торн. Я развернулась, оказавшись снова спиной на полу, ощущая только липкий страх, запустивший свои пальцы мне под кожу. Оборотень стоял надо мной. И когда он только успел? Ведь секунду назад был в нескольких шагах. Крик мага я услышала, послушно застыла и зажмурилась, ожидая удара мощной лапы. Память так не вовремя подсказала имя компаньонки Леди Катерины. Генриетта, точно, Генриетта. Зверь отчаянно зарычал. Я ощутила, как воздух над моей головой пришел в движение, словно что-то пронеслось в опасной близости от лица, а затем услышала глухой удар, и все стихло. Сьюзан, вы целы? Голос Торна в углушающей тишине прозвучал подобно удару хлыста, но еще никогда я не была так рада слышать его. Да, произнесла едва шевельно в губами. Госпожа графиня, тут же раздались голоса слуг. Комната наполнилась лакеями, горничными. Подобно урагану в помещение ворвалась и Тильда. А я открыла глаза и увидела склоненное над собой лицо королевского мага. Он подал мне руку и помог встать на ноги. «Ах, да что же это творится? Что происходит, Сьюзан, девочка моя, ты цела?» Нянюшка принялась бегать вокруг меня, оправляя платье, ощупывая меня, проверяя, нет ли ран на теле и ничуть не смущалась своей заботой, несмотря на то, что на нас смотрели. «Так», — рявкнул Турн, и все голоса стихли. «Все вон, все до одного», — приказал мужчина. Я перевела взгляд на тело зверя, лежавшее неподалеку. Каким же огромным был оборотень. Мне казалось, он занимал добрую четверть комнаты, но, скорее всего, это диктовал страх, который еще растекался волнами под кожей. «Она жива?» Спросила я, пока слуги удивительно покорно покидали развороченную гостиную моих покоев. Даже Тильда, ощутив на себе воздействие магии Торна, развернулась и направилась к месту, где еще недавно была дверь. «Жива, но ненадолго», — быстро ответил мужчина и подошел к зверю. При этом держась на расстоянии удара могучей лапы. «Не приближайтесь к этому существу, графиня. Оно все еще опасно». Я и не думала. Я просто стояла и смотрела на огромное лохматое тело, которое еще дышало. Голова оборотня лежала на полу. Из раскрытой пасти вырывались рваные вздохи. Мне даже стало жаль Генриету, если это, конечно, была она. «Генриета?» — спросила я, глядя на существо. Оборотница моргнула, попыталась поднять голову и не смогла. «Вы ее знаете?» — спросил королевский маг. «Думаю, да», — ответила я тихо. Торн посмотрел на меня и быстро спросил. «Как вы себя чувствуете, графиня?» «Думаю, намного лучше, чем это существо». Оборотница дернулась всем телом и вдруг начала меняться. Я отступила еще на шаг, пораженно следя за тем, как меняется это существо. Судя по всему, зверю было больно. Оборотень сжался и глухо, устало зарычал. Затем распластался, раскинув стороны лапы с которых начала исчезать шерсть. Она будто втягивалась под кожу, и вот минуту спустя. Перед нами на полу лежало уже не тело зверя, а человека. И это была она, компаньонка леди Катерины. На ее груди зияла темная рана, похожая на пятно от огромной кляксы. Я поняла, что это последствия удара магии Торна. «Проклятье!» — выругался мой спаситель и, бросившись в мою спальню, быстро вернулся с простыней в руках. Набросив ее на голое тело оборотня, Торн присел рядом с женщиной и быстро спросил. «Что вы здесь делаете? Зачем пришли за графиней Риверс?» Генриетта открыла глаза, устремила помутившийся от боли взор на лицо говорившего и тихо ответила. «Я пыталась спасти Катерину». «Убив меня?» — ахнула я. Даже несмотря на это, мне было отчаянно жаль бедную женщину. Я поспешила вон из комнаты, нашла в коридоре прислугу и быстро велела привести целителя. Один из лакеев тотчас бросился выполнять поручение, а я вернулась назад в комнату и увидела, что Торн простёр от груди умирающей ладонь, словно пытаясь ей помочь. «Она же не умрет?» спросила я быстро. Мак не ответил. Он смотрел на Генриету, которая в свою очередь смотрела на меня. Я приходила не за вами, графиня. Еле слышно сказала оборотница. Я хотела убить бастарда. Голос ее слабел. Торн чертыхнулся и покачал головой. «Держитесь, Генриетта, сказала я. «Скоро здесь будет целитель. Вы ведь так нужны своей госпоже». «Зачем вы хотели убить Риверса?» — спросил Торну оборотницы. Она вздохнула. Я решила. Я подумала и снова вздох. Что его смерть разрушит проклятие, которое убивает мою госпожу. Она слишком много страдала. Она должна жить, а проклятие отнимает ее жизнь. Превратила ее в немощную калеку. Удивительная преданность, хмыкнул Торн. Но зачем же вы напали на графиню, когда поняли, что в замке нет графа? Женщина вздохнула. Ее смерть принесла бы горе графу, а мне хотелось причинить ему такую же боль, какую испытывает моя хозяйка. Тор нотнил руку от груди несчастной, поднялся на ноги, перевел взгляд на меня. Я вопросительно посмотрела на него, но мужчина только покачал головой, и стало понятно, что целитель, скорее всего, не успеет. «Я не жалею», — прошептала Генриетта. «Не на миг». Ни на один удар сердца. Она закрыла глаза, выдохнула, и ее тело на миг напряглось, словно натянутая струна, а после обмякла. Я отвернулась не в силах видеть чужую смерть. И пусть Генриетта желала убить меня и Рейна, мне чего то было ее жаль. «Удивительная преданность», — повторил маг. «Предполагаю, что леди Катерина когда-то спасла это существо». Или как-то помогла ей. Оборотни, как и собаки, бывают преданы. Но так или иначе, мы теперь не узнаем правды. Он скупо улыбнулся мне. Ступайте в спальню Рейна, госпожа Графиня. Я здесь все приберу. А что будет с ней? Спросила я еле слышно. Скоро прибудет целитель, зафиксирует смерть, и заодно засвидетельствует факт нападения. Не переживайте, думаю, все скоро закончится. «Дело осталось за малым. За вашим супругом и леди Лайт», — произнёс мужчина, и я кивнув бросила последний взгляд на тело бедной Генриетты. А затем покинула покой, размышляя над тем, смогу ли после случившегося продолжать в них жить. «Даже не знаю, что вам сказать, граф». Леди Лайт выслушала Рейна и вздохнула. «Я вас прекрасно понимаю, но королева...» Мориган выдержала паузу. Боюсь, она нас не поймет и не согласится. Не после того, как я едва смогла уговорить ее помочь нам. И вам, к слову, тут же добавила женщина, прежде чем развернулась и прошлась по тайной комнате, нервно постукивая веером по руке. Мы должны с ней поговорить. До полуночи еще есть время. Быстро сказал Риверс. О, Рейн, вздохнула Леди Лайт. Не мне вам объяснять, кто такие короли. Ее величество уже мысленно примерила на себя корону. И, предполагаю, даже начала так же мысленно править страной. Она не захочет выслушать вас и пойти вам навстречу. К тому же вы точно не знаете, что нужно сделать с артефактом. И как обратить его магию так, чтобы она помогла вашей супруге? Мне искренне жаль графиню, но я не могу пойти на такой риск. Рейн стиснул зубы. Нет, он понимал опасения леди Лайт. Но для него сейчас важным была только жизнь его жены и их нерожденного ребенка. Все остальное, даже собственная свобода, жизнь и богатство были не важны в сравнении с тем, что было поставлено на кон. «Тогда все, о чем я вас прошу, — это разговор с королевой. Вы сможете сделать так, что она примет меня на балу, и мы поговорим, не привлекая постороннего внимания?» — попросил граф. Леди Лайт смерила его быстрым взглядом. «Что ж, вы правы, Реверс. Я попробую договориться о вашей встрече. Но все необходимо делать прямо сейчас, в полночь его величество сломает артефакт». «Кстати, он у вас?» — уточнил Рейн. Его взгляд невольно опустился на талию бывшей фаворитки короля. Словно там среди складок платья могло находиться то, что он надеялся заполучить. «О, нет!» — тихо рассмеялась Мориган. Ее величество забрала у меня артефакт. Было решено, что именно она вложит его в руки Леопольда. Как все должно будет случиться. Леди Лайт улыбнулась. Король по-своему доверяет супруге. Он никогда не считал ее своим противником, а лишь приложением к власти. Леопольд уверял меня, что Александра не опасна, что она лишь пешка, хоть и важная. Пешка, которая подарила ему связи с талибалом в нашем соседнем королевством. Думаю, вы помните свадьбу его величества. После нее у нас с Тальбалом установился мир и устойчивые рыночные отношения. Но я отвлеклась. Мориган скрестила руки на груди. Еще во времена, когда я имела власть над Леопольдом, он всегда говорил о своей супруге как о пустом месте. Я-то догадывалась, что королева не так глупа, какой ее видит наш светлый монарх. Даже было время, Мориган хмыкнула, когда я пыталась переубедить Лео в отношении его супруги. А теперь не жалею, что он не прислушался. Иначе осуществить план стало бы сложнее. Рейн молча слушал Леди Лайт, хотя сердце его стучало все быстрее. Странное чувство сжимало грудь, страх, волнение. Он ловил себя на мысли о том, что снова и снова возвращается к Сьюзан. Да, он оставил супругу в замке где достаточно прислуги, где рядом с ней верная Тильда и Торн в качестве отличного охранника. Тогда почему сердце не на месте? Отчего тревожит душу непонятное волнение? Его Величество решило устроить бал в честь своей новой фаворитки, продолжила Мориган. Понятное дело, что королева не стала противиться, тем более что Леопольд объяснил этот бал своим желанием доставить прежде всего удовольствие своей супруге. Она сделала вид, что не понимает истинную причину. Он сделал вид, что поверил в это. У многих мужчин, мой дорогой Рейн, и вы это, возможно, знаете не понаслышке. Страсть затмевает все остальные чувства. В том числе и чувство самосохранения. Да, дворец по-прежнему полон охраны. Но Леопольд живет слишком долго. И он стал беспечен в этой затянувшейся жизни. Даже в каком-то понимании присытился ею. Его новая игрушка внесла разнообразие в существование короля. Амелия Александра использует эту возможность. Но ты ведь понимаешь, Рейн, что для нее это шанс. «Что произойдет на балу?» — спросил Рейн, понизив голос. Хотя не сомневался, что стены этой комнатки не пропускают ни единого звука. «Сегодня будет множество конкурсов и игры», быстро ответила Леди Лайт. На одном из них королю будет предложено показать свою силу. Он не станет отказываться. Он любит лишний раз показать подданным свое могущество. И сам, того не ведая, уничтожит артефакт, сломав его собственной магией. «Тогда времени ждет леди Лайт. Я умоляю вас, подарите мне эту возможность поговорить с ее Величеством». Мориган несколько секунд пристально смотрела на графа, затем ответила. «Хорошо, я поговорю с ней и постараюсь сделать так, чтобы вы смогли ненадолго уединиться. Но помните, Рейн, вам придется очень постараться, чтобы уговорить ее отказаться от такого шанса отомстить супругу и получить во власть целое королевство. Не каждый пойдет на это, а королева не мягко-сердечно, не ждите чуда». Рейн мягко усмехнулся. «Вы просто даете мне возможность это чудо сотворить», — сказал он. Все в наших руках, Леди Лайт, а я сдаваться не намерен». «Наверное, за это вы мне и нравитесь, граф», — сказала Мориганы, шагнула к дверце, чтобы покинуть тайную комнату. Но прежде чем открыть ее, она припала ухом к двери, вслушиваясь в звуки извне. «Кажется, там тихо», — шепнула Леди Лайт, оглянувшись на своего собеседника. «К сожалению, проверить эта магия невозможно», — усмехнулась она. Напомнив Риверсу о том, что магия в стенах замка запрещена. Приоткрыв дверцу, бывшая фаворитка осторожно выглянула наружу. Бегла, но внимательно оглядевшись, она поняла, что холл пуст и только после этого покинула укрытие. Следом за ней вышел Рейн. "Риверс?" тут же прозвучало в тишине, и Рейн, стиснув зубы, повернулся на звук мужского голоса и почти сразу увидел его обладателя. "Вы?" Шолта Хартлев, кузен Сьюзан, стоял неподалеку И в удивлении переводил взгляд с Рейна на Ган и обратно. Все это длилось несколько секунд, прежде чем лицо молодого лорда исказило гримаса отвращения. «Вы и она?» — спросил Шолта раздраженно. «Мне уже жаль, Сьюзан. Не слишком ли быстро вы переметнулись от молодой жены к этой?» Хартлев выдержал паузу, подбирая подходящее и приличное слово. «Леди». Наконец закончил он фразу. Хартлев. Рейн направился к нему, жалея о том, что это не Сент Джон. Вот уж кому бы он с радостью намял бока за все, что произошло. Но шелта кажется единственный адекватный родственник Сьюзана, значит, обижать его не стоит. Я возвращаюсь к ее величеству, не глядя на Шулта, сказала Леди Лайт. Когда закончите беседу, приходите в большой зал. А я уж найду вас там, если все задуманное получится. Закончила она и, взмахнув юбками, стремительно удалилась прочь, оставив мужчин объясняться наедине. «Как вы тут оказались?» — спросил Рейн, обращаясь к Хартлеву. «А вы?» — презрительно глядя на графа, ответил молодой человек. «И не стыдно?» «Не стыдно, потому что все, что вы сейчас видели, совсем не то, что кажется на самом деле». Наплевав на приличие, перебил Рейн собеседника. «Во время визита в Роуз-Риверс мне показалось, что Сьюзан выглядит, если не счастливой, то, по крайней мере, вполне довольной своей жизнью рядом с вами». Шел и не сдавался. Рейну это понравилось. Он внезапно понял, что среди Хартливов есть один нормальный человек, которого можно назвать роднёй. «Вам стоило вот так защищать свою кузину, когда она жила в вашем доме, под опекой ваших родителей». Не удержался от колкости Грав. И все же мне приятно, что вы ее защищаете. Не пытайтесь уйти от ответа, проговорил молодой Хартлев. Я и не пытаюсь. Все, что я делаю, запомните это. Всегда только в интересах моей семьи и графини. На этом откланиваюсь». Закончил разговор Живерс и направился в сторону, куда еще недавно ушла леди Лайт. Рейн почти целый час стоял у камина, ожидая, когда за ним пришлют слугу. Рядом, разбившись на кампании, разговаривали придворные, и мало кто из них спешил засвидетельствовать почтение графу Риверсу, близкому другу его величества. Впрочем, менее всего Рейнс сейчас хотел стать объектом внимания и почти наслаждался своим одиночеством на этом празднике жизни. Он не танцевал, развлекаясь тем, что наблюдал за гостями его величества, ловя изредка на себе любопытные взгляды. Несколько раз он заметил Сент-Джона, и его невесту. Подавив себе новый всплеск раздражения, граф с трудом отвел взор, не желая замечать этих двоих, когда заметил среди собравшихся бывшего опекуна Сьюзан. Старший лорд Хартлиф расположился неподалеку и, стоя рядом с супругой и дочерью, пил из высокого бокала игристое вино, время от времени вставляя фразу, другую наверняка считая себя верхом остроумия. «Рейна они не заметили или сделали вид, что не заметили?» Риверс со вздохом отвернулся, напомнив себе, что он еще не разобрался с варварским отношением этой читы к растраченному наследству своей супруги. «Но ничего», — утешил себя граф. «Как только все закончится, он непременно вернет с Юзан то, что отняли эти мерзавцы. С такими опекунами и врагов не надо», — усмехнулся мужчина. Очередной вальс начал сам король. Риверс вспомнил, как когда-то, возможно, целую жизнь назад, Леопольд точно так же танцевал с его Сьюзан в ее ослепительном платье от тори Лейн. Теперь его величество вел в танце свою фаворитку. И стоило признаться, смотрелись они удивительно гармонично. Правда, слишком надменный, полный собственного превосходства взор девица предполагал, что от нее не стоит ожидать ничего хорошего. Король прожил долгую жизнь, но так и не понял, что именно надо ценить в ней. Подумал граф, проследив, как одна за одной в центр зала выходят пары и присоединяются к танцу. «Милорд!» Кто-то потянул Рейна за подол камзола. Опустив взгляд, Риверс увидел мальчишку-пажа и понял, время пришло. Леди Лайт удалось договориться с королевой о встрече. И она не могла найти время лучше, чем это. Меня прислало ее величество королева. Продолжил мальчик. «Пожалуйста, идемте за мной». Не сказав ни слова, Рейн пошел за шустрым мальчишкой, который так ловко лавировал между придворными, что никто его будто и не замечал, в отличие от самого графа, которому приходилось то и дело извиняться, здороваться, кланяться и стараться не потерять из виду посланника Мориган. Наконец они вышли из зала. Риверс бегло огляделся и заметил, что здесь нет ни одного лакея. И уже привычная охрана короля состоявший из гвардейцев и магов на военной службе. Это был совершенно пустой залог, окна в котором оказались закрыты плотными шторами. Взгляд графа привлекли три фигуры, две из которых он сразу узнал. Мальчишка поклонился королеве и убежал назад, плотно прикрыв за собой дверь. А Рейн тут же поклонился, выражая почтение перед Ее Величеством, успев прежде бросить быстрый взгляд на леди Лайт и странную незнакомку, Судя по всему, еще одну из Фрейли намели Алисандры. Вот только она была ему совершенно незнакома. И впервые Риверс пожалел о том, что слишком мало бывал при дворе. Ваше величество, мое почтение, проговорил граф. И тут же услышал резкий ответ. Давайте без этих церемоний, Риверс. У нас мало времени, сухо проговорила королева. Король не должен заметить моего отсутствия, и вы сами должны понять, по какой именно причине ведь она касается и лично вас». «Именно по этой причине я умолял Ваше Величество о встрече», распрямив спину, ответил граф. Королева вздохнула и покосилась на леди Лайт. «Если вы пришли, чтобы просить меня отказаться от нашего плана, то напрасно теряете время», заявила Амелия Александра. «Ваше Величество, Рейн и не собирался сдаваться. Этот артефакт нельзя уничтожать». От него, возможно, зависит жизнь моей жены. Королева вопросительно вскинула бровь. «Вашей жены?» — спросила она. «Даже если это и так, что жизнь одного человека в сравнении с жизнями целого королевства?» Голос ее звучал неумолимо. Рейн подавил горькую усмешку. Вот значит как. Ее величество уже успело примерить на себя корону и теперь не отступится от своей цели. «Каждая жизнь — цена, ваше величество ответил Риверс. «И вы никогда не станете хорошим правителем, если не поймете эту истину, будь то жизнь лорда или крестьянина, но это жизнь. Хороший правитель, которым вы, полагаю, намереваетесь стать, прежде всего ценит жизни своих подданных, а не собственные интересы. Ведь иначе вы станете точно такой же, как ваш супруг». Леди Лайт закатила глаза, а королева помрачнела. Ей не понравилось то, что сказал Рейн. И все же она повернулась к той, незнакомой Риверсу, Фрейли, не велев ей. «Расскажи графу о свойствах артефакта». «Да, моя королева». Быстро поклонилась Фрейлина и тут же посмотрела на графа. Данному артефакту уже много веков. Он принадлежит монаршему роду несколько сотен лет, и все это время все те, кто владел им, имели удивительно долгую даже для магов жизнь. А все по одной причине. Артефакт создан для того, чтобы вытягивать жизненную силу из других магов, обычно обладающих огромным магическим резервом, вследствие чего тот, у кого отнимается эта сила, довольно быстро умирает. Чем дольше живет хозяин артефакта, тем чаще и больше ему приходится использовать особенность этого предмета. Все это Рейн знал, а что не знал, о том догадывался. «Если сегодня мы не используем этот шанс, граф, вы умрете». Спокойно заметила ее величество. Риверс спокойно кивнул. «Но ведь не прямо сейчас, моя королева», сказал он с усмешкой. «Время еще есть». Добавил и тут, словно в насмешку над его словами, горло сдавило, и граф закашлившись наклонился, уперев руки в колени. Подобное было недопустимо при королеве, но последняя не сказала ни слова, лишь довольно улыбнулась. «Вот видите, Рейн», продолжила Фрейлина. Как долго у вас находился этот предмет? Месяц? Два? Он пьет вашу силу слишком быстро. У его величества новая игрушка. Он бесцельно тратит на нее свое здоровье и не только. Значит, вам осталось мало. Просто не мешайте нам, сказала Амелия и Александра. И все будут счастливы. Все, кроме моей жены. Ну, возможно, это прозвучит цинично, но она ведь у вас третья, не так ли? Усмехнулась королева. «Женитесь еще раз. Теперь вы граф, волей моего супруга. Я ничего менять не стану. Любая девица из обнищавшего рода, коих предостаточного в нашем королевстве, будет счастлива стать вашей половинкой, поверьте». Риверс посмотрел на королеву. «Знаете, ваше величество, сегодня я уже не так уверен в том, что вы станете лучшим правителем, чем сейчас является Леопольд», — сказал он. Возможно, вы не так далеко ушли друг от друга. Глаза королевы вспыхнули от гнева. Леди Лайт напряженно застыла, глядя то на графа, то на ее величество, пока в тишине не прозвучали слова королевы. Вы мне наскучили, граф. Возвращайтесь в больный зал. Ничего уже не изменить, просто примите это к сведению. Она вскинула гордо голову и жестко добавила. Аудиенция окончена. После чего, подхватив юбки, прошла мимо Рейна. Следом за ней поспешила Фрейлина Мак и леди Лайт. Мориган лишь на миг остановилась рядом с Риверсом, успев шепнуть. Я сделала все, что могла. Он коротко кивнул. Тогда и я сделаю все, что смогу, сказал мужчина. Мориган моргнула, принимая ответ Рейна и, понимая, что он не сдастся. Едва уловимо коснулась его руки, успев уложить в широкую ладонь записку после чего едва не бегом бросилась догонять свою королеву. Дождавшись, когда за женщинами закроется дверь, Рейн взглянул на клочок бумаги, оставленный Леди Лайт, и прочел всего одну строку, написанную быстрым резким подчерком. «Я помогу». И ни слова более. Вернувшись в зал, Рейн принялся едва ли не с азартом участвовать во всех играх, которые последовали сразу после танцевальной части бала. Ее Величество постаралось на славу, и придворные весело проводили время, сначала играя в пантомимы, в которых один или сразу несколько человек изображали какую-то сценку, которую пытались разгадать остальные гости. Затем был театр теней танцовщицы экзотических танцев. Ближе к концу вечера огромный зал заполнили люди, одетые в удивительно яркие одежды. Воздух наполнился веселыми криками, во все стороны взвелись под потолок огромные яркие бабочки и болтливые попугаи. Рейн увидел, как на забавной телеге, украшенной лоскутами пестрых тканей, через широкие двери в зал въехали цыгане. Вместо лошадей были запряжены люди, все они смеяли, заняв большую часть помещения. Миг и скоро блистательный королевский зал превратился в цыганский табор. Маги развели волшебные костры, которые трещали, словно в них пробудилось живое пламя. А проворные цыгане успели за несколько минут поставить палатки и начать представление. Рейн нахмурился. Знать оживилась, радуясь такому необычному празднику в празднике. Было заметно, что для многих это в новинку — сидеть вот так на деревянном пне, протягивая руку морщинистой старухе-гадалке в ярком платке и с ожерельем из мелких монет разных стран. Судя по всему цыгане оказались настоящими, и скоро к гадалке выстроилась очередь из молодых девиц, желавших шутки ради узнать свое будущее. Привлек внимание графа и установленный неподалеку от шатра гадалки столб, на самом верху которого, словно на спицах замысловатого зонта, висели яркие платки. Один из джентльменов, смеясь, засучил рукава, забыв об этикете, и уже примерялся, как бы в модном костюме забраться на самый верх сорвать платок и получить награду для своей спутницы. Рейн скользнул равнодушным взглядом по веселящейся толпе, зная, что все они никогда бы не пошли в табор, считая это ниже своего достоинства. А здесь играли свои роли, поддерживая веселье короля, не считая это зазорным, раз уж сам король изволил пригласить этих пестрых оборванцев во дворец. Король. Рейн отчаянно искал того единственного, кто сейчас был для него важен. Невольная усмешка тронула губы мужчины. Он и подумать не мог, что сейчас будет пытаться спасти того, кто медленно убивает его самого. Вот взгляд графа выделил из толпы Леопольда. Обрадованный своей находкой ривер с быстрым шагом направился в сторону монаршей особы Порой проталкиваясь между придворными, которые словно забыли о приличиях и больше напоминали детей, веселившихся на неожиданном празднике жизни. «Ваше Величество!» Проворковал кто-то до того, как Рейн успел обратить на себя внимание Леопольда, застывшего с огромным молотом в руке. «Вы такой сильный. Мы не сомневаемся, что вы покажете лучший результат. Нет, более того, вы ударите первым. И мы все...» — тут Фрейлины почти одновременно рассмеялись. «Уверены, что никто не сможет превысить ваш результат». Рейн бросил быстрый взгляд на молот в руке короля затем на грушу, висевшую на специальном приспособлении, созданном магами. Оно показывало силу удара, и в груди Рейна сердце сжалось от ужаса. Внезапно он понял, где находится артефакт. Один удар. Всего один удар, и король сломает артефакт, и возврата назад не будет. «О да, ваше величество, покажите свою силу», — проворковала новая фаворитка короля. Рейн бросился к Леопольду, догадываясь о том, что фрейлина королева, скорее всего, в курсе того, что происходит. Нет, они знают только то, что им надо вынудить короля сделать этот удар. Вот и стараются ради королевской милости. Ее величество продумало все, сыграв на привычке своего супруга быть во всем первым, лидером. Она знала, что при должном проценте лести он никому не позволит показать себя сильнее. Рейн был готов уже перехватить руку короля когда чья-то магия остановила его. Граф застыл в движении, ощутив, как все тело опутывает липкая паутина магической силы. Она же наложила печать на его губы, не позволив крикнуть и предупредить короля. Зато позволила оглянуться и увидеть магичку, ту самую женщину, которая была во время недавней аудиенции рядом с королевой, и давала ответы на вопросы Риверса. Магичка смотрела прямо на Рейна. И с довольной улыбкой на губах отрицательно качала головой. Словно говоря, и не думайте противостоять мне и ее величеству. В порошок сотрём. Граф призвал магию, но она не отозвалась. И он запоздало вспомнил о том, что во дворце использовать силу могут только те, кому это позволено. Проклятье. Промелькнуло в голове у мужчины. И еще через миг, под смех окруживших его прелестных фрейлин, Король с силой ударил по груше. Раздался оглушительный треск. От силы удара, оказавшегося просто невероятным, груша лопнула, и на пол посыпался песок. Фрейлины завизжали от восторга, захлопали в ладоши, поддерживая Леопольда. Король раздувался от самодовольства и почти не старался скрыть то, как ему приятно восхищение многочисленных дам, окруживших его в этот момент. Рейнов вздрогнул всем телом ощутив, что удерживающая его магия исчезла. Покачнувшись, он сделал резкий шаг в сторону короля, но тут же остановился, понимая, что слишком поздно что-то изменить. «Ваше Величество, вы такой сильный!» восхитилась молодая фаворитка, всплеснув тонкими изящными руками. «Но, боюсь, после вас этот аттракцион стал просто бесполезной кучей тряпья», — проговорил чей-то голос рядом. И граф, повернув голову, увидела Леди Лайт, стоявшую через пару фрейлин от него. Рейн не сразу понял, когда она успела подойти. Ведь миг назад ее здесь не было. Впрочем, какая теперь разница? О, вы тоже здесь, Леди Лайт! Молодая фаворитка обратила свое внимание на свою предшественницу. Взор ее красивых глаз вызывал надменное пренебрежение. Кто и которой она считала старой и забытой, как платье вышедшее из моды и отправленное пылиться на чердак. Я все еще фрейлина ее величества, тут же ответила Мориган, отвечая леди Гринвуд. Насколько я знаю, это временно. Ехидно улыбнулась молодая леди и тут же посмотрела на своего монаршего любовника, словно пытаясь таким образом лишний раз подчеркнуть свое высокое положение положение которое сама Леди Лайт потеряла, как и расположение Леопольда. «Кто знает?» — еле слышно ответила Леди Лайт. И попятилась назад, одновременно с этим сделав знак Рейну. Он прищурился, затем внимательно посмотрел на его величество. Подумал о том, что король будто и не почувствовал то, что уничтожил такой важный для себя артефакт. Хотя что граф может знать? Вряд ли старение начнется мгновенно. Но что ему хочет сказать Мориган? Попятившись, Рейн огляделся, пытаясь найти взглядом магичку, служившую королеве, но ее поблизости не оказалось. Видимо, выполнив свое предназначение, она ушла. Теперь Рейн не представлял опасности, ведь ее величество добилось того, чего хотела. Сердце графа билось так стремительно, что в груди стало больно. Он пытался не думать о том, что, возможно, упустил шанс спасти Сьюзан но легче не становилось. «Вы с ума сошли!» Вдруг услышал он, когда чья-то рука властно коснулась его локтя, обхватив с удивительной для этой хрупкой на вид женщины. «Вы зачем пошли к королю? Смерти своей желаете?» Леди Лайт говорила тихо, почти шептала, но Риверс слышал каждое ее слово. Она взяла его под руку, повела за собой в сторону шатра в котором цыганка предсказывала будущее молодым и не очень девицам из высшего общества. «Я должен был его остановить», — ответил Рейн резче, чем следовало. «Не во дворце, где сейчас происходят слишком важные события». Морриган сжала руку Рейна еще сильнее, почти причиняя боль. «И мы сами стали невольным толчком к действию», — добавила она. Королева восприняла все очень и очень серьезно. Теперь она горит одним желанием — занять трон. Никто не посмеет встать на ее пути. «Я уже это понял», — ответил Рейн, стиснув зубы. «Проклятие, она ведь уничтожила артефакт. Его Величество нанес свои удары. И вы теперь станете слушать меня». Морриган наигранно ласково посмотрела на графа. «Читайте по губам, реверс», — прошептала она. «Никто не должен услышать то, что я вам сейчас скажу. Рейн нахмурился, но послушно кивнул. Он доверял этой интригантке, но подозревал, что она очень сильно сейчас рискует, помогая ему. В то, что сказала леди Лайт, верилось с трудом, но Рейн был склонен верить тому, что услышал. И гуляя по терасе рядом с остальными придворными в ожидании грандиозного фейерверка и завершения праздника, устроенного в честь леди Гринвуд, он пытался держать себя в руках и ничем не выдавать внутреннего напряжения. да леди Лайт «Ах, да Мориган! Вот какие мысли тревожили его ум. Рейн искренне сочувствовал и королю, который потерял такую женщину, и королеве, которая могла бы получить умнейшую советницу в свою свету. Но Леди Лайт имела другие планы на дальнейшую жизнь, и они разительно отличались от того, что для нее уготовил Леопольд. Все же женщины коварны», — подумал граф, когда увидел, что на террасу в окружении своих почитательниц фрейлинг, королевы и прочие свиты, вышел король Леопольд. Это означало только одно — скоро небо взорвется яркими красками магического фейерверка. И длиться он будет, если верить словам леди Лайт, целые пятнадцать минут. Они успеют. Не могут не успеть. Огромным плюсом во всем этом был тот факт, что его величество сейчас находился вне замка. То есть магия Рейна действовала, а не была заперта в его теле. Граф на миг опустил руки, призывая силу. Затем, сделав глубокий вдох, медленно направился к Его Величеству, который стоял неподалеку, готовый лицезреть финальный этап грандиозного бала, такого необычного для светского общества. «Сейчас, вот сейчас все и начнется», — прошептал кто-то справа, но граф не обратил на шепот ни малейшего внимания. Голоса раздавались вокруг, все придворные ждали чуда, продолжение прекрасного вечера и ночи ваше величество риверс подошел к королю и поклонился о граф леопольдс не зашел до улыбки и кивнул в ответ на поклон подданного я рад что вы здесь мне передали что ваша прекрасная юная супруга почувствовала себя дурно и осталась дома я надеюсь что причина была серьезная более чем мой король ответил рейн и тут небо взорвалось от грохота и ярких вспышек. Один за другим над головами собравшихся распускались яркие цветы магического фейерверка. И вниз летели золотая пыль и серпантин. Вот на небе зажглась огромная хризантема, которая, рассыпавшись пестрыми искрами, вдруг приняла образ огромного дворца, ставшего точной копией королевского. И все господа одобрительно зааплодировали мастерству мага, создавшего такую красоту. Но вот небо взорвалось снова и на нем раскрыл алые крылья огромный феникс, который, запрокинув голову, издал жуткий крик, а затем сорвался вниз и пролетел над головами придворных, едва не касаясь их своими крыльями. Кто-то даже присел в испуге, а Рейн резко вскинул руки и подбросил вверх заклинание, которое начал творить еще во время разговора с его величеством. Феникс оглушительно взорвался и тем самым скрыл хлопок раскрывшегося заклинания которая всего на несколько секунд позволяла своему обладателю отвести глаза всех, кто находился рядом. Рейн сделал все быстро. Он знал, что другого шанса не будет. Быстрый рывок, резкий удар, оглушивший короля. отчужденный взгляд леди Гринвуд, которая, находясь под заклятьем, равнодушно запрокинула голову к небу, где очередная яркая вспышка пробудила сказочного великана, шагнувшего в толпу. Сыпляя при этом искрами широко улыбаясь, готовы исчезнуть уже через несколько секунд. Его величество, не ожидавший такого подлого удара, да еще и в окружении приближенных, где считал себя почти в полной безопасности, покачнулся и оказался в руках Рейна. Граф тут же схватил короля и потащил за собой прочь от толпы. Туда, где темнела узкая аллея, окруженная высокими пирамидальными кипарисами. Туда, где стоял запряженный экипаж Леди Лайт. И она сама сидела на месте возницы в своем удивительно прекрасном платье и с решимостью во взоре. Оглушенного короля Рейн без особого труда запихнул в карету и дернулся, было присоединиться к мориган. Но она лишь фыркнула. Быстро в салон, граф. И смотрите, чтобы наш король не успел прийти в себя до того, как мы покинем пределы дворца. Совсем скоро отсутствие Лео заметят, и поверьте, к этому времени нам надо быть как можно дальше. Не говоря ни слова, Рейн запрыгнул в экипаж, а леди Лайта Зарно, свистнув, пустила лошадей с места в уголок. Карета накренилась, качнулась и понеслась вперед, оставляя за собой террасу с гостями Его Величества и небо, продолжавшее взрываться магическими огнями.